Глава вторая. Маленькое озеро в окружении плакучих ив и каменных ступеней выглядело бы спокойным и мирным, не суетись вокруг него сотни аалов. Сейчас они вовсе не казались такими величественными и торжественными, как в тот день, когда на этом самом месте мы приняли участие в церемонии прославлявшей Эево. Но трудно соответствовать подобному образу, когда ты орудуешь лопатой или киркой, и во все стороны летят комья чёрной земли. Руководил работами тот самый высокий воин, что разговаривал с Ати у стен Рамдира. Обитатели великого леса рыли грандиозную канаву, оставив между ней и безмятежной голубой водой небольшую перемычку. Вводила канава куда-то в чащу, туда, где меж исполинских стволов в зеленоватом сумраке виднелся большой овраг. Похоже, аалы попросту собирались осушить водоём под которым нашёл себе убежище древний дух и хранитель. Но сдаваться просто так он не собирался. Вода в озере забурлила точно в громадном котле, пузыри размером с человеческую голову устремились к поверхности, лопаясь, они выбрасывали клубы зеленоватого дыма, вдохнув в который Аал начинал шататься, а затем и вовсе падал. Работы прекратились, лесные жители вынуждены были отступить от берегов. Но на смену простым работникам явились маги, окружившие озеро редкой цепью. Подняв руки, ладони которых были украшены чудными символами, они запели. И вот уже зелёный дым рассеивался прямо над поверхностью воды, а пузыри толкались под ней, будучи не в силах вырваться наружу. Последовал короткий приказ, и аалы вернулись к работе, вновь полетели комьи земли. Но на этот раз обитатели великого леса трудились куда быстрее, и вскоре канава оказалась готова. Потом, правда, стенки её обрушились, уж не знаю, сами по себе или в результате действий пытавшегося защитить себя Жимора, но эту проблему быстро исправили, укрепив все слабые места длинными кольями. Обрушили преграду, что отделяла воды озера от канавы, с помощью магии. Загородка исчезла, и голубоватые волны пенись и сталкиваясь, хлынули в промоину. Мелькнула в их глубине и исчезла туша огромной сибристой рыбины, донеслось могучее хлюпанье, и вскоре обнажилось дно, удивительно ровное, без ила и мусора, посыпанное золотистым песком, и в нем выделялся правильный купол. Маги Алов встали вокруг него и вновь запели, на этот раз в другой тональности, И уже песок, повинуясь их заклинаниям, пополз струйками в стороны, открывая серые, плотно пригнанные друг к другу каменные плиты. Изъеденные временем, выщербленные, но все еще крепкие, они выглядели невероятно древними. Вот с самими плитами лесным жителям пришлось повозиться. Поддались-те только настоящему тарану и закованного железом древесного ствола, что разнес одну из них в дребезги. Осколки полетели не внутрь, в обнажившуюся темную дыру, а в стороны. Один едва не угодил неосторожному Аллу в глаз, второй чуть не оторвал ухо самому высокому из магов. Но таран ударил еще, и вторая плита рассыпалась на куски, и стало ясно, что внутренняя ее сторона украшена фресками. Тут я понял, что под куполом прячется та самая комната, где обитал Жимор, и что она не часть видения, а реальность. Удар, другой, третий, и солнце заглянуло в помещение, которое не освещало тысячи лет. Тот же пол из черных плиток, но вот посредине нечто вроде то ли алтаря, то ли гроба из коричнево-алого камня, украшенного резьбой. Принесли веревки и лестницы, и несколько аалов спустилось внутрь. Но едва первый из них коснулся алтаря, как над ним встал образ разгневанного жимора, Прочнее частивцы, воскликнул он. Да пожрёт вас бездна. В ответ тяжёлые молоты ударили по алому камню. Тот оказался ещё прочнее, чем плиты свода, но вечно сопротивляться он не мог и через какое-то время поддался. Паутина трещин, сперва едва заметных, стала гуще, затем от краёв начали отваливаться небольшие кусочки. Образ Жимора поблёк, голос стал неразборчивым, а потом вовсе стих сил у старого хранителя, что последний год провёл очень активно, пытаясь любыми средствами пробудить от долгого сна собратьев, осталось не так много. А потом алтарь гроб рассыпался, обратился в кирпичного цвета пыль на чёрном полу. Внутри него обнаружился стеклянный саркофаг, в пределах которого горело многоцветное пламя. Работа закипела с удвоенной силой, и вскоре от саркофага остались только осколки, Многоцветное пламя обожгло нескольких аалов, но потом зашипело и погасло. И тут мне показалось, что я вновь слышу голос Жимора, голос из того времени, когда наша история выглядела совсем иначе, когда в ней обитали другие люди и иные звери, а магия была известна повсюду. "Прощай", прошептал далёкий голос и исчез. Видение оборвалось, и я вновь оказался в своих покоях в императорском дворце. Но почти тут же меня навестило совсем другое видение. Своего недовольства Рик скрыть и не пытался. «Ну, и чего мы добились?» — говорил он, глядя на свою бывшую наложницу. «Советник императора принял их как дорогих гостей. Даже поселил у себя во дворце, а мы тут ютимся в коморке и перебиваемся с хлеба на воду». «Не сердись», — девушка Скин говорила спокойно, даже покровительственно, и это ему не нравилось. Наверняка он предложил им поступить к нему на службу и дал время поразмыслить. И что же в этом хорошего? Да то, что пока они в замке, они никуда не денутся, будут там сидеть под присмотром, а если вдруг они узнают про портал, нам это тоже станет известно. Думаю, долго на месте они не останутся. А их никто спрашивать и не будет. Если согласятся работать на Янтарную империю, то мигом увязнут в важных и срочных заданиях. Если не согласятся, в ход пойдёт дурманящий яд, что не убивает, а путает разум. Они могут его заметить. Сомневаюсь. В искусстве отравлений Янтарная империя опередила всю историю на века. Никакого чародейства, одно лишь умение, но при этом воздух в одной половине комнаты станет дурманом, а в другой останется обычным. Или человек, съевший одну половину яблока, будет харкать кровью уже к вечеру, а тот, кому досталась вторая, ничего не заметит. Земляки твои даже не подозревают, в каком паучьем логове они оказались и какие тенеты коварства там процветают». Рик помолчал, налил себе вина и стоявшего на столе кувшина и залпом выпил. Они находились все в том же постоялом дворе в самом центре столицы – Время клонилось к вечеру. — Откуда ты знаешь о том, что происходит в замке? — спросил Рик, думая, не выпить ли еще вина. — Пусть это останется моим секретом. — Что-то слишком уж много секретов. Он не выдержал, вскочил, подошел к ней вплотную, сдерживая желание схватить за изящную шею и сдавить как следует. — Говори. Девушка улыбнулась так надменно презрительно, что он не выдержал. Обхватил ее горло ладонью, а точнее попытался обхватить, Поскольку непостижимым образом промахнулся, потерял равновесие и чуть не упал, самым позорным образом врезавшись боком в стену. Когда Рик выправился, то его бывшая наложница стояла в противоположном конце комнаты, продолжая улыбаться. "Спокойнее", произнесла она. "Помни, что наши интересы совпадают. Точнее, мы просто служим инструментами для достижения одной и той же цели. Очень глупо, когда молоток начинает обижаться на стамеску и пытается её погнуть. Но это я выбрал тебя. Ты? Нет. Тот, кто выбрал тебя и избрал и меня через твой разум. Ты хочешь сказать, что я раб? Мой брат нахмурился. Все мы рабы. Одни находятся в полном рабстве в своих неизменных желаниях, другие у глупых мыслей, утешась лишь тем, что ты служишь великой силе, которая превосходит все остальные в этом мире и стремиться к таким целям, каких обычному человеку истории просто не постигнуть, будь он даже королём или императором. Девушка Скин резко замолчала, оглянулась, потом встряпнулась и произнесла: "Кажется, я чувствую, что" В этот момент неведомые силы вырвали меня из комнаты, где сидели Рик и его спутница, и понесла через весь город Потом вниз по какой-то лестнице в катакомбы, вдоль извилистых туннелей и к старой полуразрушенной колонне, упрятанной в странный искажённом зале, а затем перед моими глазами вновь появились Рик и девушка Скин, оказавшиеся на улице. Стемнело так, что бежать им пришлось через мрак, разгоняемый лишь светом масляных ламп, что горели в каждой лавке и на всяком латке. Несмотря на поздний вечер, толпотворение не уменьшилось. Арбитатели Труалисара всё так же яростно торговались, покупали и продавали, пили и ели как и днём. Рик и ведущая его девушка Скин некоторое время покрутились вокруг площади, названной в честь одного из давно умерших императоров. Затем она неожиданно свернула в сторону храма духов, маленького, но очень древнего. Внутри оказалось пусто, лишь крохотная лампадка теплилась над алтарём. Неужели прямо тут, спросил Рик недоверчиво. Нет под ним, отозвалась она в глубине. Секретную дверь отыскали с некоторым трудом, ещё какое-то время убили на то, чтобы понять, как она открывается. Потом заскрепел упрятанный в толстых стенах механизм, тяжёлая плита отошла в сторону, открылся пахнущий пылью, заполненный тьмой провал и уводящие вниз стёртые ступени. Факела у них не было, Но девушка скин отлично видела в омраке, скорее всего, с помощью магии. Для меня мрак выцвел, превратился в скопище зеленоватых теней, и стало понятно, что впереди находится винтом уходящая в глубину лестница. Когда вступили на неё, дверь позади с негромким шорохом закрылась. Бывший наложница Рика отважно пошла вперёд, он же двинулся следом, вытащив из ножен меч. Они миновали один уровень подземелья и оказались на втором, где во все стороны вели извилистые точно норы червей проходы. На неровных стенах и бугристых потолках виднелись следы копоти, слова и даже целые надписи, говорящие о том, что здесь бывают люди и нередко. "Опять к катакомбам", спросил Рик. "Да тут можно год ходить, если не знаешь куда идти, то можно", девушка Скин выбирала направление уверенно сворачивала на развилках без колебаний. Но через какое-то время они очутились в просторном зале, где была только одна дверь, та самая, через которую они сюда и попали. «Портал прямо там», — девушка Скин указала на глухую стену. «Он открыт. Непонятно только, как пройти насквозь. Может быть, пробить дыру?» Рик бы с радостью пустил в ход всю свою колдовскую мощь, которой давно не пользовался, — и обрушить на наши головы потолок, но ну, предложить что-то ещё Рик не успел, поскольку в коридоре за их спинами раздались шаги, и в зал вошло несколько человек с факелами. Показавшийся очень ярким свет резанул по глазам. "Кто такие?" спросил первый из чужаков, вытрящившись на незнакомцев. Все они были грязными и оборванными, но каждый носил оружие, причём хорошее и дорогое. «Не твое дело», — отозвался Рик. В ответ чужаки с факелами повытаскивали из ножен клинки. «Мы не любим, когда всякие суют нос в наши дела», — сказал один из пришедших. «Девка твоя нам пригодится, а вот тебя порешим». «Любопытство — штука опасная, и сгубило оно не только кошку». В ответ Рик лишь зарычал и бросился в атаку. Один из оборванцев тут же развернулся и исчез в темном коридоре, — Остальные же ринулись навстречу, во опять что-то нечленраздельное и кровожадное. Залязгал металл, в стороны полетели белые и жёлтые искры. Рику удалось ранить первого врага сразу, так что тот поскуливая отскочил к стене, но другие оказались бойцами умелыми и опытными, и если бы не его собственный навык, помноженный на злость, то результат схватки мог оказаться иным. Вскоре к первому раненому присоединились ещё двое и еще два бездыханных тела легли на пол. «Уходим!» — девушка скин, про которую он почти забыл, схватила его за рукав. «Их надо добить!» «Некогда!» — она потащила Рика за рукав. «Один удрал за подмогой!» С этой самой подмогой они столкнулись на ближайшей развилке, и оказалось в ней с добрую дюжину воинов. Пусть разбойников, никогда не учившихся сражаться как следует, но привычных к обращению с оружием и к убийству». Первый натиск удалось отразить, причём Риг получил лишь одну рану, да и ту лёгкую. Но боль от чего-то привела его в неистовство, так что мой брат позволил магической силе заклубиться вокруг себя тёмным облаком. Ледяной ветер взвыл, сотрясая стены подземелья, и в его голосе послышались замогильные стоны, безумные, охлаждающие кровь выкрики. Разбойники отшатнулись, факелы и мечи в их руках задрожали. Но вместо того, чтобы обратиться в бегство или сдаться на милость победителя, они вновь бросились в атаку. Рик вынужден был отвлечься, и магический удар получился не настолько сильным, как он хотел, зацепил лишь одного из врагов, но зато впечатал в стену и превратил в кровавую лепёшку. Потолок после этого и вправду вздрогнул, сверху посыпалась какая-то труха. Ну, а дальше он некоторое время лишь защищался и отступал, а разбойники шли по пятам. На потеряв ещё двоих, решили, видимо, что с них достаточно, и Риг обнаружил, что они с девушкой с кином остались вдвоём. "Это как разворошить осиное гнездо", пробормотал он, опуская оружие. "По прямой нам больше не пройти, сказала девушка. Там толпа. Если же обходить?" Она замолчала, недовольно прикусила губу. Проклятие. Портал закрылся, мы не успели. Но ты же теперь точно знаешь, где он? Нет. Только приблизительно, это всё равно что искать свечу в тёмном доме. Когда она горит, это легко-лёгкого. Но стоит ей погаснуть, как всё. Задача становится сложной. И что ты предлагаешь? Рик не скрывал недовольства. Возвращаться? Твою рану надо обработать. Царапина соднила, но особенно беспокойству вроде бы не доставляла, но когда Рик попытался силой магии исцелить её, то понял, что лишь зря их титы напрягаются. Что вся его сила, позволяющая упоённо разрушать и убивать, здесь не годится, как не пригоден лом для вышивания. "Ладно", буркнул он. "Хотя обратную дорогу ты помнишь? Найдём", пообещала девушка Скин. Подземелья оказались куда более людными, чем в тот момент, когда они шли к порталу. То ли вторжение незваных гостей и последующая схватка растревожили катакомбы под янтарной столицей, то ли просто так совпало, но самые разные люди попадались с завидной периодичностью: бродяги, больные, убогие, грязные. От кого-то нужно было прятаться, кто-то убегал сам А кто-то просто сидел и смотрел, как две фигуры идут мимо. На полпути вверх Рик вдруг понял, что его знабит. Шаги стали неровными, а рана пульсирует точно на неё плеснули кипятком. "Что это?" пробормотал он заплетающимся языком. "Яд. Я же говорил, что твою рану надо обработать. Ты можешь идти?" девушка скинула глянулась. Сил у Рика хватило только на то, чтобы кивнуть. По лестнице он поднялся с трудом, жадно хватая ртом воздух, точно древний старик. В самом святилище он просто упал на пол, прислонился спиной к стене и равнодушно наблюдал, как его бывшая наложница колдует над раной. Глупа великому повелителю севера умереть от царапины. Выдавил Риг с трудом и даже ухитрился рассмеяться. Яд с кожи ушастой жабы, что водится в висячих болотах, У подножия сломанных гор, сказала девушка, скинул что-то делает такое, от чего кожа до самого плеча горела, одного прикосновения достаточно для смерти, мучительный в корчах. Ты смог противостоять тому, чему обычный человек противостоять не в силах. Боль понемногу уходила, слабела пульсация, возвращались силы. Вновь брат смог сначала стоять, а потом идти ровно, вполне уверенно, точно здоровый. Когда его бывшая наложница выказала намерение поддержать Рика, обняв его за талию и положив его руку себе на плечо, он вздрогнул от отвращения, но потом сдержался и позволил ей себя вести до самого постоялого двора. Чтобы попасть внутрь, пришлось колотить в уже запертую дверь и звать улёкшую со спать хозяина. Когда Рик повалился на кровать, то внезапно вспомнил, как ещё не так давно он сидел здесь Буквально пылая гневом, мелькнула мысль, что вся эта экспедиция в подземелье к якобы открывшемуся порталу была затеяна лишь ради того, чтобы он растратил силы, выплеснул злость и прочие эмоции. И если так, то зеленоглазая тварь, принявшая обличие девушки Скина, преуспела».